Глава 7. Мы с Прохором, опершись на фальшборт, любовались вечерними видами Монако, открывавшимися из Марины. Я уже успел отчитаться перед воспитателем в разговоре с отцом, озвучить условия принятия решений, даже прокомментировал сложившуюся ситуацию. Как будто они сами не могут решить вопрос с Гримальди в случае их отвратительного поведения. «Гляди сюда, Лёшка». Шурку Петрова дома напряжет Кристина, одного из твоих братьев Ев. Они соберутся и приедут все вместе не к голове рода Романовых, а угадай, к кому. Правильно, Лёшенька, к тебе надежа опоре и дружно упадут к тебе в ножки. И ты, славный своим благородством, не в силах отказать даже не родичам, а близким лично тебе людям, пойдешь к царственному деду или отцу и поставишь того перед фактом, что крайние меры применять Гримальди нельзя. А это огромные деньги, даже по меркам Романовых. Да и хер с ними, с этими деньгами, заявишь ты, мы еще заработаем. А теперь, положа руку на сердце, попробуй мне сказать, что будет не так. Я молчал. О чем речь, сынка? И не строю иллюзий в отношении того, что Гримальди Романовым обоих принцесс отдают. Это нас от китка с их стороны все равно не убережет. Кристину отдают моему другу, а не Романовым, решил поправить я воспитателя. А Еву как раз Романовым, и через нее друг твой. Вот неожиданность становится лично тебе хоть и дальним, но родственником. ухмыльнулся Прохор. «Считай, Шурки, ты в свое время дал шанс, а он не просто сполна этим воспользовался, а еще обо всем своем роде позаботился. К тому же ты-то, собственно, и ни при чем. Принцессу Гримальди никто не заставлял в нашего Рембрандта влюбляться». «А, братья?» — поморщился я. Воспитатель фыркнул. «Тут да, подрежут родичи крылья одному из двух московских озорных гуляк». И вздохнул. «Я тебе вот что скажу, Лёшка. Если брать на контрасте Андрея Долгорукого, за моральным обликом которого присматривают не только его собственные родичи и твоя сестра, но и тайная канцелярия с подачи государни. Коля с Сашей уже на сегодняшний день норматив по блядству не только выполнили, но и перевыполнили. Я не удержался и улыбнулся, а потом решил уточнить. Тайная канцелярия? Просто чуть больше нагрузка на тех сотрудников, которые опекают род Долгоруких. Ты же не думаешь, что государние отношения Марии Александровны с Андреем пустят на самотек? И без перехода добавил. «Кстати, твой отец решил позаботиться о твоем личном финансовом благополучии и приказал нашему управляющему перевести все свободные денежные средства к нему на счета». «Зачем?» — не понял я. «Игра на бирже, Лешка, я же тебе говорил. Если дашь свое согласие на сделку, то нехило так заработаешь». Я не подумал возмущаться по поводу столь вольного обращения родителя с наследством Гагариных, а решил уточнить другой вопрос. «Прохор». А ты в этих сомнительных финансовых операциях долю малую имеешь как непосредственный исполнитель? Достаточных собственных средств не имею, решений не принимаю, соответственно, могу рассчитывать только на премию. Ясно. Если все-таки надумаю принять предложение князя Гримальдии, и финансовая афера пройдет по плану премию, точно получишь. Спасибо, барин, век не забуду. Прохор хлопнул меня по плечу и посерьезнел. Надо бы нам эту посудину с экипажем легализовать перед малым светом, а то звезда и так им весь день своей красотой и выдающимся водоизмещением глаза мозолила. И перед господами-офицерами не забыть заранее извиниться за тот шабаш, который тут устроит родовитая молодежь. Вот завтра легализуем под предлогом прилета из России остатков экипажа. И я повернулся в сторону капитана, стоявшего, как и мы с Прохором, у только ближе к корме. «Ваше превосходительство, прошу прощения, не могли бы вы собрать команду? Мне необходимо сказать несколько слов». «Конечно, ваше императорское высочество», — кивнул контр-адмирал Варушкин. «И, ваше императорское высочество, лучше бы без превосходительств и прочих уставных обращений, фиширующих нашу принадлежность перед непосвященными». «Договорились, Валентин Сергеевич, тогда меня вам следует называть Алексеем Александровичем, это ведь вы у нас здесь первый после Бога». То есть, то есть, Алексей Александрович. контр явно был доволен моим пониманием его особого статуса. Скоро все соберутся. Буквально через пять минут я, как и вчера, наблюдал ровный строй моряков. Валентин Сергеевич негромко обратился к стоящему рядом с нами капитану Прохору. Если вам интересно мое мнение, то подобный бравый экипаж прямо-таки кричит о своей военной принадлежности. Особенно глаз цепляется за уж слишком серьезных девушек в конце строя, играющих роли горняшек-официанток. У меня же глаз не цеплялся, он и сам остановился. Чепчики, коротенькие черные платьишки с белыми передниками, не скрывающие длинные ножки в чулочках на туфлях с каблуком. И все эти горняшки и официантки стояли по стойке смирно, не дышали и смотрели прямо перед собой. — Мое упущение, Прохор Петрович, — вздохнул Варушкин. — Сейчас исправим. Он сделал два шага вперед. Ставлю задачу. И тут я совершенно перестал понимать речь контрадмирала, а вот его подчиненные напротив разбирали все прекрасно и дружно выполняли полученные указания. Другое же дело, протянул довольный прохор. Вот сейчас точно все поверят, что это просто специальная команда дворцовой полиции, а не секретное подразделение военно-морского спецназа. И действительно строй перестал быть идеально ровным, как и стойки смирного матросиков. Ремни ослабли, и самое главное, появилась едва уловимая расслабленность с разрешенными рассеянными взглядами по сторонам и в направлении моего обожаемого императорского высочества. С девушками контрадмирал пошел еще дальше, приказал улыбаться, а они этот приказ выполнили в меру своего понимания и вовсю принялись отрабатывать игривые и томные взгляды на вышеупомянутом великом князе, но были одернуты не таким уж и строгим Варушкиным. «Дамы и господа!» Начал я, когда удовлетворенный контрадмирал адмирал встал рядом со мной Прохором. Скорее всего, завтра звезду посетит большое количество молодежи, в том числе мои сестры, братья, принцессы из рода Бурбон и Гримальди, а также принцы из рода Медичи. От Романовых и себя лично убедительно прошу вас отнестись с пониманием к поведению отдыхающей вдали от родины молодежи в избежании разного рода эксцессов. Очень надеюсь, что был услышан. У меня все. Еще когда спускались с Прохором по трапу на пирс, я почувствовал слегка встревоженное состояние рот мистера Михеева. Затягивать не стал и поинтересовался. «Владимир Иванович, что случилось?» Дюба звонил. Говорит, в джиме с полной ошлаг. Родовитые и не очень отдыхающие со всей Европы желают хоть издалека увидеть мороженого великого принца Алексея, будущего императора Российской империи». «Отмороженного?» — хмыкнул Прохор. Ну, Дюбуа выразился более корректно, улыбнулся Михеев, но смысл был именно такой. Еще мой французский коллега сообщил, что в Джиммис с минуты на минуту должны пожаловать два принца из Арабских Эмиратов и два из Германской империи. Причем первые уже неделю отдыхают в Монако, но на пару дней выходили в море на своей яхте, а вот последние прилетели только сегодня вечером. Завтра-послезавтра еще кого-нибудь нелегкое принесет, пожал я плечами. Отец предупреждал о чем-то подобном. Что ж, встретим как родных, познакомим с нашими девушками, пусть красавицы свои чары на импортных принцах оттачивают. И, Владимир Иванович, сразу хочу вас предупредить, охрану немцев и арабов рядом с собой не потерплю, так своим коллегам, ссылаясь на меня, можете передать». «Сам хотел подобное предложить», — кивнул ротмистр. «В клуб и указал на машины». «Пешком пройдемся», — отмахнулся я. Моей репутации подобной уже не повредит, а родовитые и не очень отдыхающие еще и тайный смысл в передвижении на своих двоих великого принца Алексея искать начнут. «И найдут», — ухмыльнулся воспитатель. Дюбуа оказался прав. Стоянка Джиммис была до отказа забита машинами, а у входа в клуб выстроилась длиннющая очередь из желающих попасть внутрь пафосного ночного заведения. «А вот и мои вновь прибывшие иностранные коллеги, Алексей». Михеев кивнул в сторону двух групп мужчин в строгих костюмах, стоящих отдельно от подчиненных рот мистера дюбуа, которых я приметил и сам. Мои докладывают арабские и немецкие принцы, в сам клуб заявились без бодигардов. «Ну ты чудно, Владимир Иванович, нам же с вами проблем меньше». Тем временем охрана Джиммис уже суетилась, освобождая для великого принца Алексея и его сопровождающих проход по красной дорожке. А из толпы желающих попасть в клуб вышли несколько довольно-таки молодых пар и дружно мне поклонились. «Земляки?» — громко поинтересовался я на языке родных Хасин. «Земляки, ваше императорское высочество, не желаете ли к нам присоединиться, дамы и господа, а то неизвестно, сколько простоите?» «Почтем за честь, ваше императорское высочество», — опять дружно кивнули они и без лишних разговоров быстренько пристроились к дворцовым. И только я успел сделать очередной шаг по красной дорожке, как среди остальных желающих попасть в Джиммис, пронесся ропот недовольства. Хотели зрелищ? Их есть у нас. Остановившись и резко развернувшись к и не очень любителям ночной жизни, на французском громко осведомился. «Какие-то проблемы, дамы и господа!» И добавил чуточку гнева. Парочка охранников клуба, стоящих ко мне ближе всех, отшатнулись и, побледнев, замерли, боясь пошевелиться. Остальная толпа тоже предпочла безмолвие. Другое же дело, дамы и господа, приятного отдыха. И, убрав гнев, также громко обратился к охранникам Джиммис. Дорогие мои, быстренько принесите из ваших запасов четыре столика для моих гостей и поставьте их в нашей зоне. И, видя, что охрана продолжает пребывать в некотором ступоре, Гаркнул. Выполнять! Уже внутри клуба, перекрикивая музыку, поинтересовался у Прохора. «Норм, прошло». Воспитатель понял меня правильно. «Норм, только не заигрывай, Лёшка, и не забывай, что ты в гостях». Моё появление внутри Джиммис не осталось незамеченным. Пока добирался до бара, колебался, не зная, что делать. Улыбаться и кивать приветствующим меня смутно знакомым со вчерашней ночи девушкам и молодым людям. Не замечать кланящихся администраторов и официантов. Благодарить за убранные стулья и ставших такими узкими по сравнению со вчерашней ночью проходов. — Дамы, — протиснулся я к стойке бара меж двух местных русалок, — не помешаю? — Что вы такое говорите, ваше высочество? Одна из них, жгучая брюнетка, шутливо хлопнула меня по руке. — Надеюсь, вы останетесь с нами до утра, а там, быть может... И она призывно облизнула губы. «Оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем», вспомнил я строчку из фильма «Детство» и заулыбался. «Не получится, красавица, друзья не поймут». И заметил, как у другой стороны стойки по волшебству появился вчерашний бармен. «Любезный, все напитки этих дам на мой счет, и...» После щелчка пальцами Халдей, понимающий, кивнул и продолжил. «Всем шампанского, ваше высочество!» «Приятно иметь с вами дело, любезный», и положил на стойку купюру достоинством сто рублей. Обменяет на франки, никуда не денется. Потом подумал, достал еще две аналогичные и положил их рядом с первой. Вот что еще, любезная, распорядись чтобы шампанского вынесли всем желающим попасть в клуб и обязательно передали, что это от Романовых. Будет исполнен, ваше высочество. Деньги мгновенно исчезли, а бармен согнулся в поклоне. Я же погладил брюнетку по руке и улыбнулся ее товарке. Красавицы, буду очень скучать. По дороге ко всей нашей компании успел мельком глянуть в сторону сломанного туалета и убедиться, что отремонтировать его, понятно, не успели, но вот дыры и трещины в стене снаружи прикрыли какими-то яркими картинами с видами Монако. Слава богу, что в Джиммис был еще один мужской туалет, расположенный ближе к пляжу. А то заведение на все время до окончания ремонта гальюна пришлось бы закрыть, что особенно обидно на фоне того ажиотажа, который царил здесь сегодня. А вот и обещанные импортные принцы собственными персонами. Вместе с Жузи, Стефанией, Евой, Кристиной и моими братьями и сестрами из-за внезапно таким маленьким нашего столика поднимались два смуглых араба и белобрысая парочка истинных арийцев. Темп. Замедлить шаг и аккуратно потянуться к принцам. И снова эти недоделанные звездочки при достаточно хорошо развитых доспехах. что самое характерное, арабы точно проигрывали немцам, чей потенциал все же был выше, чем даже у Джузеппе. Да и Чуйка подсказывал, эти двое белобрысых хорейца тренированы психологически подготовлены на уровне и в случае необходимости заморачиваться по поводу ценности какой-то там человеческой жизни не будут. Сейчас же все четверо находились в весьма благожелательном настроении, однако присутствовало достаточно сильное волнение, явно связанное с моим появлением. Что ж, постараемся молодых людей не разочаровать. Алексей, на правах старшей хозяйки, сделал шаг вперед Ева. Позволь тебе представить наших гостей, принцев из Арабских Эмиратов, Диаба Альнахаяна и Заида Альнахаяна. Алексей Романов, я с улыбкой пожал руки невысоким коренастым арабским принцам, которые были меня старше года на два 3 Дияб, Заид, очень приятно познакомиться. Нам тоже, Алексей. Заулыбались они в ответ. Альнахаяна уступили место немцам, а Ева продолжила. Алексей, позволь тебе представить принцев из Германской империи, Вильгельма Гогенцолерна и Фридриха Гогенсолерна. Вилли, насколько я помнил из школьного курса истории родов Европы», было около 22 лет, и он уже закончил престижнейшее берлинское военное училище. А вот его младший брат, который фриц, в этом училище еще чистился на втором курсе. Фридрих, Вильгельм, я раскинул руки и заявил на немецком. «Дорогие родственники, вы же не будете против, если я вас просто обниму». Конечно же, подобные грубые попрание официального протокола с моей стороны ввело братьев Гадинсолернов в легкий ступор, но только на секунду, после чего они быстро переглянулись и уже сами, изобразив легкий восторг, полезли обниматься, успевая похлопывать меня по спине и бормоча, как где они рады познакомиться с еще более дорогим родственником. А остальные за столом, включая Альна Хаянов, умилялись этому трогательному воссоединению трех братьев. Оставалось принцев только добить. «Ева, Кристина», — обратился я к сестрам Гримальди после того, как с обнимашками было закончено. «Я там на входе желающих попасть в клуб слегка шуганул», — пришлось подыскивать аналог этого словно на французском. «Но они сами виноваты, решили воспротивиться заботе о моих будущих подданных», — и указал на россиян, стоящих рядом со своими столами, ожидающих, когда охрана клуба донесет им стулья. «Я отправил, конечно, обиженным шампанского, но приношу свои искренние извинения». Арабы и немцы переглянулись, а Гримальди слегка натянуто улыбнулась. Уверен, Алексей, ты действовал из лучших побуждений. Точно, красавица, я именно такой, а теперь предлагаю выпить за знакомство. Следующие полчаса мы посвятили плотному общению со всеми четырьмя принцами. Выяснилось, что Альна Хаяны хоть и имели апартаменты в Монако, но жить предпочитали на своей яхте, сходя на берег только для встреч с друзьями из числа европейской аристократии. Шопинга, посещения ресторанов, казино и других увеселительных заведений. Гогенцоллерны же, напротив, устроились в родовой квартирке, находящейся в том же самом жилом комплексе, что и у Бурбон, только в другом крыле. Яхта немцев стояла где-то на Лазурном берегу, но, как я понял, желания перегонять ее в Монако у них не было. «А смысл?» – пожал плечами Вилли, комментируя это их с братом решение. «То одни друзья на свою яхту пригласят, то другие». Дальше разговор свернул на наши впечатления от Монако. Здесь своими восторгами начали делиться Мария с Варварой, не забыв пригласить всех присутствующих в наш Крым и Сочи с Гринжиком и Анапой. «Обязательно приедем», — за всех пообещал Диаб. «Но и вам, как мне кажется, надо почаще бывать в Монако, и именно здесь встречается вся родовитая молодежь не только Европы, но и всего остального мира». Он обозначил поклон в сторону сестер Гримальди. «Алексей, уверен, если вы решитесь, Ева с Кристиной обязательно помогут вам найти уже готовые или строящиеся апартаменты, достойные рода Романовых, а с роскошной яхты поможет Джузеппе». Итальянец с готовностью кивнул. «Ответить резко на эту инициативу я и не подумал. Старший из братьев Альна Хаянов таким образом защищал как интересы своего рода, так и свои личные, проявляя обо мне своеобразную восточную заботу и протягивая руку дружбы. Нам с ним в будущем частенько придется общаться на поприще торговли нефтью, и личные контакты в подобной ситуации как арабскому принцу, так и мне, совсем не повредят. «Спасибо за заботу, Диаб», – заулыбался я. «По итогам наших каникул мы с братьями и сестрами обязательно подумаем о чем-то подобном, как и приобретение недвижимости на Лазурном берегу». Легкий поклон в сторону Стефании и ее ответный благодарный кивок. Кстати, Джузеппе уже помог, подарил нам спортивные байки, на которых наша молодежь устраивает гонки. «Гонки на байках?» – не на шутку возбудились Диаб с Заидом, а у Вилли с Фрицем в глазах появился нездоровый блеск. Похоже, в Арабских Эмиратах и Германской империи с воспитанием молодых аристов все обстоит, как и везде. Один джузер с долбой откровенно плевал с Пизанской башни на все эти условности – Да я, в силу незатейливости своего провинциального воспитания, периодически исполнял что-нибудь этакое. «Это вам к Николаю с Александром», — отмазался я. «Они посвятят вас во все интересующие подробности. Но перед этим, ваше высочество, хотелось бы представить вам наших многочисленных друзей, с которыми мы прилетели из России». «С огромным удовольствием, Алексей». Никто не сомневался, что самый большой интерес импортной принцы вызовут у прекрасной половины малого света. И арабы с немцами буквально купались в очаровательных улыбках наших девушек, отвечаем разнообразными комплиментами. «Глянь, Леха!» — пихнул меня в бок братец Александр. «Альна Хаяны только что не облизываются, да и родственнички Гугенсолерны поплыли. Красота, Леха, все-таки великая сила, а красота русских баб так и вообще! А наши-то девки как хвосты распушили, и родовитых женихов почуяли. Вы нам сколи в супруге эту Еву пропихиваете, а мы хотим на русских жениться. «Молчать!» — зашипел я на него. «Нашел время и место. Я с вами потом поговорю на эту тему. А теперь бери Колю, собирайте большой общий стол с нашей компанией. И чтоб в сторону местных русалок вы оба до окончания вечера даже не смотрели, а вместе с нами развлекали принцев. Как понял, прием!» «Понял», — вздохнул он. «А насчет проституток ты не прав, Леха. Думаешь, с кем Альна в море двое суток развлекались?» Да и до твоего появления очень уж многозначительные взгляды в сторону Бары кидали. И Джузи много чего интересного про молодых людей подрассказывал. «Действуйте по обстановке», — отмахнулся я, признавая, что уж в этих делах братья всякого опытнее меня. Когда сдвинули общими усилиями столы, оказалось, что хитрые Мария с Варварой решили разбавить своими подружками импортных принцев. Долгорукая с Юсуповой сидели между Диабом и Заидом, А Шереметьев с Еленой Пансулаей, насильно приведенный за наш стол Демидова и Хачатурян, устроились между Вилли с Фрицем, пожелавшими, чтобы мы именно так их и называли. Сама Демидова нахально уселась слева от меня, место справа заняла Бурбона, Хачатурян устроилась на соседнем стуле с Багратионом. Николаю с Александром ничего не оставалось делать, кроме как с подачи улыбающихся Кристины и Сашки Петрова посадить между собой Еву. И вечер продолжился. «Алексей, а чего это Ева какая-то не такая после вашего ужина?» неожиданно поинтересовался у меня Демидова. И на Колю с Сашей как-то странно смотрит. Вот же ведьми на отродье. А Коли с Сашей и Джузеппе, князь Гримальдиза по катушке на площади на байках, свое фи в довольно-таки резкой форме высказал. Ответил я первое, что пришло в голову. «А тебе с Петром не высказал? Это ведь вы с ним горелой резиной золотую площадь во мрак погрузили». «Нам нет». мыкнул я. Обошлось. Ну и слава богу. Нам с Евгением разговор прервал Вилли, обратившийся к вышеупомянутому Петрову. «Александр, нам с братом перед поездкой дедушка Вильгельм наказал обязательно с тобой поближе познакомиться, ему про тебя его величество Людовик рассказывал и отрекомендовал как современного Рембрандта, у которого он в самом ближайшем будущем собирается заказать парадный портрет». У меня аж в забу дыхание сперло от такого точного попадания в подпольную кличку моего друга. И я такой был не один. Коля с Сашей вовсю ухмылялись, а Мария с Варварой хихикали. Повернувшись направо, я приметил улыбку внучки этого самого Людовика. — Будешь должен, Алексей, подробности узнаешь потом. — Как скажешь, Стефания, — пробормотал я. В это время зардевшийся Петров пытался сформулировать ответ. — Ваше высочество. «Мы же договорились, Алекс, просто Вилли. Прошу, Вилли, его величество Людовик при всем моем к нему уважении явно преувеличивает мои художественные таланты», — выдал тот. «Ничего подобного, Алекс», — достаточно агрессивно вмешалась Мария. Портреты князя Пожарского, Алексии и деда Николая получились выше всех и всяческих похвал. «Девочки, а вы чего молчите?» И понеслось. Оказалось, что у Варвары с собой был планшет с целой коллекцией Сашкиных рисунков. среди которых были фотографии указанных портретов. И этот планшет тут же был вручен импортным принцем для знакомства с творчеством новоиспеченного Рембранта, а искусствоведами выступили Шереметьево, Долгоруко и Юсупова, не забывшие особо отметить, что уже давненько стоят господину Петрову в очереди за портретами. Воспользовавшись тем, что заиграл медляк, я пригласил танцевать Стефанию, у которой попытался выяснить подробности многоходовки с художником. «Не моя тайна», — только улыбалась она, а скорее князя Гримальди. Если все-таки дашь свое согласие на озвученное сегодня за ужином, в подробности тебя посвятят». «Заинтриговала», — хмыкнул я, уже начиная привыкать стараниями родичей ко всем этим интригам. Вернувшись за стол, обнаружил, что всеобщее внимание переключилось с Петрова на Багратиона, который в красках описывал сегодняшние покатушки на байках. Что самое характерное, он при этом вовсю апеллировал к мнению совсем засмущавшейся Пансулаи. «Родственница твоя на трассе Монако-Ницца отожгла совсем не по-детски», прошептал мне на ухо Женя Демидова. «Всех сделала, даже Джузи наших хваленых великих князей. Как мы поняли, Лена вдоль государственной границы между заставами с отцом чуть ли не с младенчества на мотоцикле рассекала». «Ясно». И заметил, как совершенно по-другому на Пансулаю стали смотреть арабские и немецкие принцы. Особенно в этом выделялся фриц, который тут же бросился выяснять, кто у Елены родители... и где, собственно, она учится. Сама девушка засмущалась еще больше и украдкой посмотрел на меня, получив в ответ ободряющий кивок, мол, отвечай как есть, никакой гостайны ты выдать все равно не сможешь. К примеру младшего брата последовал и Вилли, заинтересовавшийся местом учебы всей нашей компании. Когда очередь дошла до моей скромной персоны, я только отмахнулся. Но юриста учусь вместе с Андреем, указал на Долгорукого, спрятавшуюся за Марией, Ингой и Натальей. «Как на юриста?» — искренне удивился Диаб. «Нам родичи говорили, ты в военном училище службу проходишь, как и мы». В Вилли же с фрицем никакого удивления не выказали, видимо, были в курсе изменений в моем учебном плане. «Уволился из училища по морально-этическим соображениям», — пожал плечами я. «Стесняюсь спросить, по каким?» «Пацифист, я, как оказалось, мухи не обижу, пришлось тяжело вздохнуть. Короче, я замер во всем мире, что все люди братья и тому подобные». «Peace, brothers and sisters», и изобразил пальцами рогатку. Первыми засмеялись Николай с Александром, а дальше и все остальные. «В военную прокуратуру мечтаю пойти служить дяб», пояснил я арабскому принцу, когда все успокоились. «А на казарменном положении жить, как выяснилось, не способен». «На казарменном положении», — ухмылялся Николай. «Да Алексей с гауптвахты у нас не вылезал». Курсанты дружно закивали. «На рекорд училища шел, чуть-чуть не хватило». «Диаб, а у вас как служба проходит?» После краткого описания ужасов учений в пустыне, когда песок набивается буквально повсюду, внимание к себе привлек махавший телефоном Джузеппе. «Дорогие друзья, две фуры с байками уже подъезжают к Ницце и сразу же будут разгружены. Я распорядился, чтобы в салоне все бросали и проводили техническое обслуживание доставленной техники. По заверениям директора салона, завтра после обеда байки будут полностью готовы». — Спасибо, Джузеппе! — взревел Багратион и повернулся ко мне. — Алексей, ты не против, если мы завтра организованно смотаемся до Ниццы? — Без вопросов. — Нас с братом с собой возьмете, — улыбался Вилли. — В Ницце не только салон Дукати представлен, но и БМВ. — И нас, — это был Заид. — Хочется посетить оба. — Тогда и мы поедем, — вмешалась Стефания. — Алексей, отпустишь сестер остальных девочек с нами? — С вами поеду. — кивнул я. — Надо же проследить, чтобы вы на обратной дороге себе шеи не посворачивали, а все православные к вечеру все-таки добрались на рождественскую службу. Кстати, Мария, напишешь в общем чате про платки и юбки для девочек, а для мальчиков про приличный трезвый вид? Уже старшая сестра потянулась за телефоном. И отец просил про пожертвование не забывать. — Напишу. — И помните ту великолепную яхту под названием «Звезда», что сегодня давал вам покоя? Телефон был забыт. — Лешка, неужели? — чуть ли не взвизгнули Мария с Варварой. — Ужели? — широко улыбался я, косясь при этом на Стефанию. — Экипаж полностью укомплектован, и яхта с завтрашнего утра поступает в наше полное распоряжение. — Класс! Но в Ниццу все равно поедем. Следующий медляк танцевал с Женей Демидовой. Рядом качались Мария с Андреем, Джузи с Варварой и Сандро с Тамарой, а чуть поодаль Александр со Стефанией, Николай с Евой, Сашка со своей Кристиной Диапс Натальей и Заиц Ингой. Вилли, насколько я разглядел, в танце вовсю любезничал с Анной, а его младший брат смешил уже более или менее освоившуюся в элитном обществе Елену. Короче, пары нашлись для всех. Молодые люди были довольны, а умело созданная подданными Гримальди атмосфера праздника в клубе улучшала и так наше хорошее настроение. После медляков за стол вернулись только мы с Николаем Александром, все остальные остались плясать. Братья молча наполнили бокалы вином и уселись рядом со мной. «Лёх, не томи. Что там тебе, царственный дедушка, насчет нас?» — сказал. Буквально потребовали они. Я с отцом разговаривал, но он только предупредил, что если Гримальди нас попытаются кинуть, разбираться с ними буду лично я, вплоть до... И провел ногтем большого пальца по шее. «А кого из нас на заклане?» — нахмурился Николай. «Даже спрашивать не стал», — вздохнул я. «И вам звонить не советую». «Это-то понятно», — протянул Александр. «Сразу же терпил и назначит и фамилию не спросят». «А ты чего думаешь, Леха? Будешь на предложении Гримальди соглашаться?» «Еще не знаю, но, похоже, выхода нам с вами, любимые родичи, не оставили». «В конце концов, Ева не такой уж и плохой вариант, а пока дело до свадьбы дойдет, успейте на родине оторваться по полной». Попытался я их подбодрить. Братья только поморщились, а я продолжил. «И вы это...» На всякий случай, ведите теперь себя в Монако поприличнее и ставьте будущую супругу в неудобное положение. Мог бы и не напоминать, — отмахнулся Александр. Джузи уже принес нам свои соболезнования и сказал примерно то же самое, но отметил, что не в интересах князя Гримальди делиться с внучками подробностями наших тайных развлечений. Я ничего не слышал, а вы мне ничего не говорили. Главное, в открытую баб не таскайте в берлогу итальянца, а остальное — ерунда. Ну, хоть так, переглянулись они. И еще, Леха, держи нас в курсе развития ситуации, пожалуйста, уж мы будем очень благодарны. Без вопросов. Уже под утро, укладываясь спать на роскошные койки в спальне, окна которой выходили на море, прикинул и решил, что ночь определенно удалась. Импортные принцы как-то незаметно стали своими в нашей компании и свободно общались не только с Романовыми, Гримальди, Бурбон и Медичи, но и с менее знатными Ариста. Среди девушек отличилась Аня Шереметью, пообещавшая арабам и немцам отдельный материал про них в российской прессе, и взявшая всех четверых под это дело короткий интервью. Когда я пригласил на танец эту акулу пера, Аня попыталась проделать подобные финты со мной, ссылаясь на то, что Маша с и Ева с Кристиной ей уже интервью дали, но получилось с моей стороны решительный отворот-поворот, облеченный в интеллигентную формулировку. «Анечка, ты же у нас умница, придумай что-нибудь сама». после нескольких упреков, сводящихся к обвинениям в непонимании трудностей и тягот журналистской работы. Шереметьева сменило гнев на милость, обещала изобразить что-то с упором на мою тоску по родине и в ультимативной форме потребовало у меня договориться с арабскими принцами о предоставлении ей фотографий роскошных интерьеров их яхты, которыми они так отчаянно перед ней хвастались. «В любой каприз, Санечка, я приложил руку к сердцу, «чем еще могу помочь?» «Пока ничем», После недолгих раздумий кивнула Шереметьево. Сестры Гримальди обещали профессиональные фотки Монако и своего дворца уже завтра. Актуальные виды Ниццы Стефани мне на почту уже прислала. А красавицу-звезду еще успею снять, как и виды открытого моря с нее. «И еще, Лёша, она замялась. «Мне могло показаться, но, похоже, Фрицу очень понравилась Елена». «Твою уже. «Я лезть не буду», — Аня опустила глаза. «Она мне не подружка, но, может быть, тебе Машу попросить, чтоб та с Еленой поговорила? Сестра твоя лучше слова подберет, чем те же самые циничные Евгения с Тамарой». «Так и поступлю, Анечка. Спасибо за правильный совет». Советом Шереметьевой я воспользовался практически сразу же и через непродолжительное время наблюдал, как Маша с Варей под каким-то предлогом уводит Елену в сторону пляжа. Уже когда собирались по домам, Пригласили всех четверых принцев к нам на пляж, пообещав поставить их еще и на довольствие в ресторане, и получили заверение, что они обязательно будут. Чтобы не было недоразумений, я особо подчеркнул, что на пляже и в ресторане безопасности обеспечивается дворцовой полицией Романовых. — Намек поняли, Алексей? — хлопнул меня по плечу пьяненький Вилли. — Мы доверяем вашей охране. До завтра? — До завтра. А в номере передо мной решила отчитаться Мария. «Беседа с нашей родственницей проведена, Лена обещала вести себя разумно», — улыбалась она. «Кстати, Лёшка, ты заметил, что Колька с Сашкой сегодня из клуба без баб ушли, и как этому обстоятельству тихонько радовалась Евуська. «Заметил», — хмыкнул я. «Надеюсь, вы с Варей не думаете, что эти два брата-акробата способны измениться вот так сразу». «Дорогу осилит идущий», — выдала Маша, а Варя важно кивнула. Такими темпами к свадебки будут выглядеть вполне положительными молодыми людьми, у которых дурь перевешивается разумом. Как у тебя, например. — У меня? — У тебя, Лёшенька. Просто вы, ваше императорское высочество, со стороны себя не видите, особенно на фоне Коли и Саши. Думаешь, стала бы Анька Шереметьев по тебе другому сохнуть? Да и Женька Демидова тоже. — Машенька, давай лучше Дюшу долгорукого обсудим, — улыбнулся я. — Дюша идеален со всех сторон. Старшая сестра хихикнула в ответ. И обсуждению подлежит только в положительном ключе. И вообще, баньки пора. Быстро нас целую Лёшка, и желаю любимым сестренкам спокойной ночи. Чмокнув Машу и Варю в лобике, я поплелся за ними по лестнице на второй этаж. Разбудил меня звук телефонного звонка. Глянув на часы, висевшие на противоположной стене, увидел, что едва пробило десять утра, а значит, спал я всего четыре часа. Телефон продолжал надрываться, а хотел меня слышать цельный государь Российской империи. «Доброе утро, деда». «Разбудил?» — вместо приветствия услышал я. «Ага. Ничего страшного, внучок, потом отоспишься. А скажи-ка мне, Лешенька, когда вчера к тебе в гостиницу приходили представители двух покалеченных тобой в клубе англичан, ты им через прошку что велел передать?» «Покалеченных?» — помотал я головой, пытаясь окончательно прийти в себя и уселся на кровати. «Деда, когда я их из клуба выкинул, они даже ползти пытались. О каких увечьях вообще идет речь, я себя контролировал». У одного запястья сломано, у другого лодыжка», — буркнул дед. «Но это не важно. Так что ты там через прошку велел передать представителям обжабков?» «Что я с ними еще не закончил?» Но «Это была шутка, деда. Ничего я с этими обжабками делать больше не собирался». «Не собирался?» – он захохотал в трубку так, что остатки сна у меня из головы испарились сами собой. «А эти англичане уверены, что ты очень даже собираешься. Уверены до такой степени, что главы их родов оперативно выше на нашего дальнего родственничка, короля Георга, а тот позвонил мне и попросил урегулировать возникший конфликт. Ты понимаешь, Лёшка, какая у тебя репутация в мире складывается, если твои шутки юмора даже с спесивы островитяне подобным образом воспринимают?» «Ничего смешного я в этом не вижу, деда», — вздохнул я, вспомнив про возможный откровенный разговор с Гремальди. «А я вижу, внучок», — опять хохотнул он. «Короче, слушай меня внимательно и запоминай. В Ницце уже вылетел самолет с герцогами Мальборо и Солсбери, теми самыми главами родов, откуда народились эти два твоих крестничка-наркомана. За главного в делегации старший внук короля Георга, тоже Георг, герцог Кембриджский». Чуешь, как оперативно Виндзоры сориентировались, чтобы с тобой законтачить на коротке?» Гоген подсуетились еще быстрее. С Вилли и Фрицем я уже познакомился и даже успел выпить. «Вот и Георга в вашу теплую компанию пристроишь. Теперь по Мальборо и Солсбери. Там будет знакомая тебе классика — Вира и извинения. С князем Монако я уже переговорил, он выступит арбитром и проследит, чтобы уж англичане тебя с Вирой не прокатили». Но это и Лёшка, клювом не щелка и немного повыступая, мол, кто их знает, этих двух наркоманов проклятых, с какой целью они предлагали великому принцу, будущему государю Российской империи, кокаин в промышленных объемах и задания, чьих именно спецслужб, выполняли. Понял? Понял. Смотри только, на этом выступлении вражь не войди, а то знаю, я тебе еще личную вендетту всей Британии на кураже объявишь. Дед опять хохотнул. Ладно, внучок, как хоть отдыхается. Нормально. остро довольны? — Более чем. — Кузьмин как себя ведет? Слышал, ты ему машину подарил? — Да, скоро должны пригнать, а ведёт он себя нормально, службу тащит. — Это хорошо, но ты там за ним приглядывай в полглаза. — Пригляжу. Вы там как? — Тоже хорошо, скучаем, особенно Елизавета. Бабушка передает вам всем привет. — И ей тоже. — И деда, спросить еще хотел. Если я дам своё согласие по известному тебе вопросу, как потом быть с... нашими новыми друзьями. «Лёшка, ты же у нас умный парень, что-нибудь придумаешь?» В очередной раз посмеялся дед, а я себя почувствовал на месте Ани Шереметьевой. Все, будем закругляться, разберешься со островитянами, отзвонись». Уж это как водится. Посидев на кровати еще с минуту, понял, что больше не засну, и решил, раз уж так сложилось, использовать раннее пробуждение по полной. Быстро умывшись и почистив зубы, натянул футболку с шортами, ноги сунув в пляжные шлепки и спустился на первый этаж, где приготовил себе кофе. На пустынный пляж заявился в обществе трех дежурных дворцовых под командованием Валеры. «Слушаю мою команду», – улыбнулся я, стягивая футболку, – «приготовиться к приему водных процедур». Валера вздохнул, махнул рукой, и дворцовые начали разоблачаться, аккуратно складывая костюмы на лежаки. «На старт! Внимание! Марш!» Если я плаванию отдался полностью и с детским восторгом врезался в набегающие волны, то вот дворцовые продолжали нести службу, прикрывая меня полукругом от нападения с суши. «Слушай мою команду!» — вернулся я к ним. «До Буйков и обратно без доспеха на скорость!» Алексей Александрович возмутился Валерий. «Что за детский сад, штаны на лямках?» «Выполнять, господин штаб-майор, мистер, сплюнул я в соленую воду. сгнаю. Детский сад. Бойцы, по моей команде, марш! До Буйков и обратно мы сплавали три раза, после чего запыхавшиеся вышли из моря на линию прибоя. Упор лёжа принять. 50 отжиманий без доспеха. Раз, два, три. Пятьдесят. К приему завершающих водных процедур приступить. Глядя вслед двум своим бойцам, направляющимся к душу, Валерий хмыкнул. Это тебя, Алексей Александрович, с похмелья так таращит? Или... Дедушка царственный с утра пораньше позвонил, ему кто-то стуканул, что я в Европах веду совершенно моральный образ жизни и, самое главное, утреннюю гимнастику не делаю. Вот и... — улыбнулся я. — Государь у нас такой, — протянул Дворцовый. — За утреннюю гимнастику может и в бутырку определить. Что дальше? — А дальше вы устраивайтесь вон там, — я указал ему на уголок пляжа, облюбованный Михеевыми, Петровыми и Прохором с Иваном. — И принимайте солнечные ванны с водными процедурами. Считайте это приказом. «Есть ваше императорское высочество?» Я же просто развалился на лежаке, наслаждаясь умиротворяющими звуками прибоя, а взор мой радовал лазурный цвет морской волны. Покайфовать, однако, получилось не так долго, как хотелось. На соседний лежак прямо в одежде улегся Владимир Александрович Петров. Взаимное молчание длилось достаточно долго, не меньше минут 15, и, наконец, отец моего друга не выдержал. "Лёшка, надо поговорить». «Давайте поговорим, дядька Володя, начинайте». Знаю, что это не твоя инициатива, но во что нас втягивают Романовы? В новую жизнь для рода Петровых, которые будут лично курировать как великий князь Алексей Александрович, так и остальные Романовы. К Романовым, кстати, на правах родственников присоединится род Гримальди и правящий род Франции. Лешка, а нас хоть кто-то спросить удосужился? Начал закипать Петров. Дядька Володя, а вы помните, откуда вообще пошло дворянское сословие на Руси? От дворовых людей у князей? Он как-то сразу потерялся. «Вот и не забывайте об этом», — вздохнул я. «Если вас это утешит, я нахожусь в точно такой же ситуации, и мной тоже играют. Но я точно знаю, что Романовы делают все для того, чтобы Российская империя нормально жила и функционировала, в том числе и путем принесения подобных жертв. Хотя, дядька Володя, жертвами ваш рот назвать язык не поворачивается». «Ну, Лёшка, как говорил классик устами своего героя, не шалили, никого не трогали, подчиняли примус. А тут такое». «А малой?» — хмыкнул я. «Лучшее образование, общение только с правильными сверстниками из малого света, перспективы карьерного роста. А тетка Ангелина, любой ее каприз теперь уже за не такие большие деньги?» — ударил я в самое больное место главы рода Петровых. «Как перспектив к дядьке Володе?» «Вильзивол ты, Лешка! Как есть демон-соблазнитель!» — буркнул он. «Но это все ерунда. Главное, чтобы Шурк, наследник, счастлив был и имел возможность для творческой реализации». Внуков бы еще успеть людьми воспитать, и считай, жизнь прожил не зря. Мудро, дядька Володя, хмыкнул я. А теперь раздевайтесь и погнали на скорость до буйков, чтобы мысли вредные в голову не лезли. Черт с тобой пожарский, Петров начал расстегивать рубашку. Вспомню старые добрые времена пикников на лесном озере. Учти, сейчас форы не дождешься. Хоть пару секунд. Вперед, Лёшка, не отставай. Еще через час на соседний лежак пристроился чуть заспанный Кузьмин. «Царевич, ты чё людей своим ранним пробуждением пугаешь?» «Не спится, Ваня, думы великие в голову лезут. Как сам?» «Вину свою чувствую за вчерашнее поведение. Петрович сильно обижается?» «Сильно», — ухмыльнулся я. «В сердцах обещал тебя по возвращении в цепкие лапы по фнутию передать». «Херня полная, все эти обещания», — отмахнулся колдун. «Да и у Борисыча лапы цепкие и короткие, чтобы Ваню Кузьмина к ногтю прижать». «Единственное, если ты, царевич, к облаве подлой и низкой присоединишься, но ты же так не поступишь со слугой своим верным. Защитишь от произвола власть придержащих совершенно борзевших сатрапов. А я уж отработаю, костьми лягу. Что скажешь, царевич?» Он смотрел на меня с хитрой улыбкой. «Мне тут дедушка царственный с утра пораньше позвонил. Вот после этих моих слов колдун напрягся. В том числе интересовался твоим поведением. Ванюша напрягся еще больше». Пришлось грех на душу взять, соврать грозному дедушке, что Кузьмин ведет себя хорошо, службу тащит, и многозначительно замолчал. Царевич, ты только скажи, все для тебя сделаю. И столько было искренности в этом возгласе колдуна, что хотелось ему верить. Перед прохором сначала покайся, потом посмотрим. Не вопрос, и спустя буквально пару секунд. Но только после того, как мне наконец пригонят мой гелик, все, и мое терпение закончилось. Темп! Непонятная гримаса колдуна, почуявшего опасность, его образ, который я втягивал без всяких проблем. Вот так принципиальный ты наш. Мне пришлось закинуть ноги Ванюши на лежак для создания полного впечатления, что колдун просто прилег отдохнуть. Загораемый хороший, а мне пора снова искупаться. Через некоторое время я имел удовольствие наблюдать, как Кузьмин нетвердой походкой направляется в тот угол пляжа, где нежились на солнышке Дворцовой, Михеевой и Петровы. В первом часу дня, когда на пляже уже отдыхали мои сестры и большая часть Малого Света, к нам соизволили, пожалуй, те принцы в полном составе, в том числе и Джузи с Колей и Сашей. И у меня возникли обоснованные подозрения, что все эти семеро молодых людей после клуба продолжили совместный отдых. «Лёха, братан, башка раскалывается просто адски!» — сходу заявил мне Николай, выдыхая лютый перегар. «Если жители пустыни Ваут отправились практически сразу, тот то бюргеры...» — он поморщился. «Бедная моя печень, но мы с Шуркой не посрамили!» И вялой походкой направился к бару. Водка Connecting People. пробормотал я расхожую фразу и подошел к наблюдавшим все это со стороны Марии и Варваре. «Как видите, братики в своем репертуаре, но, слава богу, хоть появились. Дадим им минут пятнадцать на прийти в себя, а потом организованно двигаем на звезду. Как вам план, сестренки?» «Не пятнадцать, а десять минут, Лешка», — Мария указывала мне в сторону бара, где все семеро принцев уже застыли в поле полкового гарниста, жадно употребляя пиво прямо из горла. Сам же понимаешь, старый дрожи, ласковый солнышко, отсутствие ограничений и грозных родичей за спиной. «Десять минут», — кивнул я. «И твой неусыпный за ними контроль», — добавила Варвара. «Нам с ними не справиться». Ответить я не успел. Зазвонил телефон, причем номер был незнакомым. «Слушаю. Алексей, это князь Гримальди». — Добрый день, ваша светлость! — поприветствовал я князя нарочито громко, чтобы услышали сестры. Алексей, Николя сказал мне, что ты в курсе проблемы и ждёшь моего звонка. сообщая, что господа Винзер, Мальборо и Солсбери уже прибыли, и мы ожидаем только тебя. — Через сколько будешь? — Минут через сорок, ваша светлость, — прикинул я. — Форма одежды парадная? — Парадная. Заодно и пообедаем в интернациональной компании, если ты, конечно, сумеешь удержать себя в руках, — Отчетливо хмыкнул он. «И не вздумай пешком заявиться, Алексей, твои английские родственники могут неправильно понять». «Спасибо за совет, ваша светлость», — хмыкнул я в ответ. «Скоро буду». И повернулся к сгоравшим от любопытства сестрам. «За мной, боевые подруги». Оказавшись в баре, сзади приобнял Вилли. «Дорогой мой родственник, могу и на тебя положиться?» «Тут аж пивом чуть не поперхнулся, но кивнул». «Конечно, Алекс». «Так вот, могу я рассчитывать, что предстоящие мероприятия, в том числе и запланированный визит в Ниццу, у нас пройдут по плану?» Старший Гоген Солер на глазах подтянулся, собрался и опять кивнул. «Конечно, Алекс. Чудно. А то мне отъехать надо к князю Гримальди, вот я и волнуюсь». «Все будет хорошо, Алекс», — уже вполне живо отреагировал Вилли, чье похмельное чувство вины я так беззастенчиво использовал. «Я за всем прослежу. И за ними я указал на остальных вялых принцев». — Десять минут и... — жестом руки он показал, что все будет ровно. — Если что, я на телефоне, — и повернулся к сестрам. — Красавицы, все, что смог, сделал. — А чего тебе гримальди вызвонил? Все-таки не утерпела Варвара, и... а Мария не подумала, одергивать сестру за такую наглость. — Предлагает денег немного заработать, — ухмыльнулся я, почти что и не соврав. — Сестренки, роскошные подарки с меня. — Тогда быстро двигай Гремальди, Лешка, — хихикнула Варвара. «Подаркам, особенно роскошным, мы всегда рады. А уж за этими она покосилась в сторону продолжавших опохмеляться принцев. Мы как-нибудь проследим». Пройдя в противоположный угол пляжа, обратился к Михееву. «Владимир Иванович, командуйте боевую тревогу, нас вызывают к князю Гримальди». Возбудившуюся ротмистр придержал Прохор. «Винзоры пожаловали?» «Они?» — кивнул я, нисколько не удивившись осведомленности воспитателя. Князь просил явиться при полном параде, так что «ты, Ванюша?» Я посмотрел на выглядевшего не очень колдуна. «Отправляешься с нами, а ты, Прохор, пойдешь на званый обед вместе со мной». Воспитатель повернулся к Кузьмину, застывшему на лежаке. «Я не понял, тебе особое приглашение требуется?» «Иду я, иду. Собрались тоже мне, звери злобырь и лютуют. Отдохнуть нормально не дают. Поговори мне еще». «И поговорю, что мне бедным остается, когда ни за что под молотки милости в очередной раз попал?» Проблемы я почуял сразу же, как только мы заехали на лужайку перед дворцом Гримальди. Общий эмоциональный фон был слишком напряженным. «Алексей, это из ряда вон!» Михеев сквозь лобовое стекло указывал мне на выстроившихся в ряд у крыльца 4 ролс ройс вокруг которых стояли мужчины в стандартных деловых костюмах. «Это нарушение всех и всяческих приличий, демонстрирующих полное неуважение к остальным гостям. Гляньте, они даже попыток не делают машину убрать». «Да понял я», — ответил мистру сквозь зубы, медленно закипая. «Владимир Иванович, двигаемся дальше и паркуемся рядом с английскими тачками, но из машин не выходим». «Принял», — кивнул тот с переднего сиденья. «Лёшка, ты чего задумал?» — возбудился сидевший рядом Прохор. «Спина затекла, размяться бы надо». И прямо на ходу открыл свою дверь, выпрыгнул наружу и прогулочным шагом направился к Роллс-Ройс, добавляя на ходу гнева. «Что за ерунда вообще происходит?» Не мог же меня царственный дед подставить подобным образом? Или мог? Да нет, слишком сложно. А интересы князя Гримальди и его посредничества в урегулировании конфликта с англичанами не складывается. Похоже, накладка случилась на уровне исполнителя, а значит и действовать надо осторожно и крайне аккуратно. Убедившись, что костюмы гвардейцы Гримальди попрятались кто куда, повернулся к своему майбуху. «Царевич, ты мой кумир!» Именно под этот крик из машины сопровождения я и залез на свое место. — Удовлетворен? — ухмыльнулся Прохор. — Отвел душу? — Не до конца. — Слава богу, что ты не опустился до того, чтобы эти Роллс-Ройс просто сжечь, — воспитатель продолжал скалить зубы. — Вот полгодика назад за тобой бы не заржавело. — Ага, Владимир Иванович, валим отсюда. — бросил я рот, мистер достал телефон и набрал последний номер. — Ваша светлость, у нас тут перед вашим дворцом маленькая неприятность случилась, так что отобедать в вашем приятном обществе у меня ну никак не получится. «Еще, ваша светлость, не могли бы вы передать господам Винзору, Мальборо и Солсбери, что если я в ближайшее время не получу удовлетворительных объяснений по поводу столь низкой провокации, то объявлю им личную войну? Конец связи!» И убрал телефон в карман. Воспитатель смотрел на меня с укором. Лёшка, я хоть в лягушачьем наречии не силен, но общий смысл твоего пламенного месседжа уловил. А теперь вопрос, не лучше ли было сначала все сказанное Гримальди с государем согласовать?» «И как ты это себе представляешь?» – буркнул я и продолжил детским глазком. «Дедушка, меня тут на чужбине злые дяденьки обижают, унижают и ни во что не ставят. Дедушка, родной, спаси и помоги. Позвони этим злым дяденькам и скажи им, чтобы хорошо со мной обращались». Михеев не удержался и ухмыльнулся. «Так-то да». «Цыц!» – отмахнулся от него Прохор. «Нашелся мне тут еще один поборник чести рода. Лешка, ну уж теперь-то, наверное, надо государю позвонить». «Теперь-то придется», — вздохнул я и снова потянулся за телефоном. Царственный дедушка, надо отдать ему должное, выслушал меня, не перебивая, даже задал несколько уточняющих вопросов, а уже потом по своему обыкновению принялся орать. «Какого хера ты этих сраный ролс ройс не тронул?» надрывался царственный дедушка, да так, что пришлось убирать динамик от уха. «Что, ума не хватило их там жечь, да тла сжечь, а потом заявиться во дворец и...» что больше никакая тварина не смела подобным образом к Романовым относиться. Чего молчишь, Лёшка? Язык проглотил? Да я... Молчать? Где-то мы смелые, а где-то элементарное дело до конца довести не можем. Мне вернуться? Молчать, я сказал, продолжал орать дед. Нашелся самый умный. Езжай уже на свой пляж, загорай и коктейли с трубочки потягивай. Скоро к тебе эти четверо сами пожалуют с нижайшими извинениями. Четверо? А тебе хозяина дворца за такое гостеприимство кончить разве не хочется? Ну, а мне очень хочется, аж зубы сводит. Но он, сук такая, нам нужен живой и здоровый, чтобы за на бумажках нужных мог поставить. Короче, Лёшка, сидишь в отеле и ждешь дальнейших инструкций. Отбой связи. Убрав телефон, я сначала посмотрел на Прохора, а потом на Владимира Ивановича. Все слышали, и, дождавшись, Кивков продолжил. «Мне только один вопрос, господа. Где мне сидеть? На пляже или в отеле?» Господа переглянулись и одновременно выдали. «В отеле». Так тому и быть. «Какого вы не убрали машины?» — брызгая слюной, орал принц Георг на свою охрану. «Какого?» — я спрашиваю. Он в очередной раз осмотрел с крыльца своей rolls ройса «Совсем в Лондоне расслабились. Что на это теперь его величество скажет?» Он схватился за голову. «Я же полностью провалил знакомство с молодым Романовым!» Бледный князь Монако переглянулся с герцогами Мальборо и Солсбери, лица которых имели уже землистый оттенок, и обратился к принцу. «Георг, я звоню Николя Романову, мне эти проблемы не нужны. С принцем Алексеем шутки плохи, и ты в этом сейчас имел возможность убедиться». Князь демонстративно достал телефон. «Николя, у нас случилась неприятность, запись с камер вышла чуть позже, а сейчас опишу произошедшее в двух словах. Ты уже в курсе? Но...» Послушай, Николя, да, не отрицаю. Понял. Согласен. Да, мы приедем в отель. Убрав телефон в карман, князь тяжело вздохнул и обратился к ждавшему окончания разговора принцу. Георг, беспечность наших с тобой людей нам дорого обойдется, но, по крайней мере, ничья кровь не прольется. Звони деду, я постараюсь тебя прикрыть. И когда молодой человек уже достал свой телефон, гримальди достаточно жестким тоном добавил. — За это ты мне пообещаешь, что с молодым Романовым будешь себя вести вежливо и культурно, даже если он на примирении позволит себе резкости. — Обещаю, дядя Альбер. Винзор в этой непростой ситуации пообещал бы не такое. — Совсем уже в этих Европах народ с ума сходит? — не очень искренне возмущался допущенный к нашему столу Кузьмин. — Царич, а ты в курсе, как посетители ночного клуба используют прилегающую береговую линию? — Ну? и поднес к Арту ложку с вкуснейшим супом из морепродуктов. «Чпокаются они там!» Колдун, наплевав на этикеты все эти звезды Мишлен, сделал вид, что сплевывает на мраморный пол. «И что тут такого?» — хмыкнул Прохор. «И у нас это тоже практикуется. Звезды светят, шум прибоя, мягкий песочек. Романтика!» «Романтика?» — поморщился Ванюша. «Половина из этих романтических парочек, сука, состоит только из напомаженных парнишек». Я чуть не подавился, а колдун продолжил. Итак, они садомиты дырявые, романтично друг другу под луной... — Стапы! — воспитатель отбросил приборы и тяжелым взглядом уставился на Кузьмина. — Ванюша, ты к чему ведешь? — К тому, что ни хрена я этой охране Гримальди не доверяю. Сами, небось, под хвост всем личным составом балуются. — Иваныч, надо бы в следующий раз твоих бойцов и со стороны береговой линии поставить, а то попадется еще кто-нибудь из малого света, из не особо стойких, в умело расставленную педоловушку, и все. Разрастется заразами тастазми, пустит корни в самом сердце российского общества. Операцию предлагаю назвать просто незатейливо. Педозаслон. А в сам педопатруль отбирает только проверенных бойцов, зарекомендовавших себя как ярый приверженцы традиционных ценностей. Ванюша, улыбался Прохор, а если я сейчас тебе скажу, что ты меня уже в конец задолбал, не получил в свой адрес обвинений в педопропаганде? Сложный вопрос, задумался Кузьмин. Тут ведь как посмотреть? Эта увлекательная беседа прервалась звонком моего телефона, и о стратегической важной операции педозаслон все временно забыли. Да, деда. Я специально не прижимал динамик плотно к уху, чтобы остальные все слышали. Лёшка, взрослые дяденьки все порешали к взаимному удовольствию сторон. Жди звонка Альбера, они к тебе скоро приедут с извинениями, а ты эти извинения благородно примешь, и даже будешь изо всех сил улыбаться. Принца Георга попросишь остаться и введешь дорогого родственничка в вашу компанию. Не переживай, пистон от своего дедушки он уже получил, так что будет паинькой. Лешка, я же могу на тебя рассчитывать. Если Георг будет паинькой, то можешь. Чудненько. Теперь по нашему с тобой утреннему разговору насчет Мальборо и Солсбери. Они в этой сделке уже, как ты понимаешь, идут по остаточному принципу, так что просто соглашайся на предложенную веру и не выступай. Понял. А что мне делать, если возникнет вопрос о Вире, Винзоров и Гримальди? Не встаньте этого вопроса, Лёшка. повторяю, мы уже всё между собой порешали, а Винзер из Гримальди даже платежные поручения приготовили, но подпишут их только после того, как ты примешь извинения. Деда, а о какой сумме вообще идёт речь? решил поинтересоваться я. В общей сложности, если на круг и с учётом вклада Альбрас-Солсбери, то примерно полярда внучок. Прохор Владимир Иванович и Ваня, услышав озвученную сумму, переглянулись и закатили глаза. Эх, была не была! — Деда, я тут просто Маше с Варей роскошные подарки обещал перед поездкой к Гремальди. — Никто тебя за язык не тянул, внучок, — рявкнул он. — Поделил шкуру неубитого медведя. Все эти средства уйдут в наше общее с тобой предприятие, ну, ты понял. А подарки сестрам сделаешь из тех средств, которые вам отец на поездку выделил. — Хорошо. — И это, Лёшка, молодец, что шушлайки английский не сжёг, и сдержался. Взрослеешь, мужчиной становишься. Родичи в курсе твоих приключений шлют огромные приветы. «Все, будем закругляться. Как там все пройдет, позвони». «Обязательно». Отложив трубку, выдохнул и оглядел присутствующих. «Как-то так». «Царевич», — хмыкнул Кузьмин, — «да ты у нас прям машин по зарабатыванию денег. Ходячая фабрика к не дать не взять. Сначала на родине бабло лопатой греб. Теперь вот в Европах. Может, прокатимся с гастролями по ближайшим королевствам? Там тоже есть чем поживиться». — А я тебя за долю малую денной ночь на творогов падких до твоего состояния прикрывать буду и за баблишком заодно присмотрю. Опыт имеется? — Присмотрит он, — поморщился Прохор. — Лёшка, а колдун-то прав. Липнут к тебе деньги, сами в руки идут. Редко это качество. — Главный царевич тебе не скурвится, — Кузьмин вальяжно развалился на стуле. — Про друзей не забывать, про близких, делиться с ними непосильно нажитым. Он встрепенулся и уставился на мистра. Иваныч, где мой гелик? Сколько можно ждать? Еще раз повторяю, Олегович, вечером обещали пригнать тонировку, пятерочку, как-то и заказывал, два слоя доклеивают, вздохнул тот. Я не собираюсь цареющий его подарок по темноте показывать. Черт, придется завтра презентовать. Сегодня, походу, мы уже ничего с этой поездкой в Ниццу не успеем, отмахнулся я. Еще и в церковь на службу идти. Владимир Иванович, ваши бойцы идут с нами. Все предупреждены, и Валькири тоже. И опять наш разговор прервался звонком телефона. Слушаю вашу светлость. «Деда, все прошло нормально», – отчитался я, наблюдая, как тем же самым занимается Георг в противоположном конце зала ресторана. «Эксцессов не было?» Все были вежливыми до приторности. «Это хорошо. Что тебе там от Мальборо и Солсбери на ровном месте перепало? А то я только примерные цифры знаю». «Апартаменты в Монако, только что спущенный на воду катер, который те два дружка-наркомана прилетели тестировать. Поместье в Ницце, небольшая гостиница там же 20 миллионов франков». «Нормально!» Отчётливо хмыкнул дед. «И заметь, Лёшка, сколько имущества на Лазурном берегу тебе перепало. Это точно Альберт постарался, чтобы нас ещё крепче к себе привязать». «Думаешь?» – протянул я. «Гадалки не ходи. Какие у тебя сейчас планы?» «Поедем с Георгом кататься на подаренном мне принцем Роллс-Ройсе», – усмехнулся я. «Угадай, кто напросился за руль?» «Передай этому драйверу-любителю, что я его в кремлевский гараж на службу переведу. Будет у меня целыми днями на продуктовом фургоне баранку крутить».